«На основе опыта первых недель войны будут даны указания в отношении подлежащих проведению мероприятий». Конец цитаты. И в течение первых недель войны решение действительно было принято. 8 июля 1941 года начальник штаба ОКХ генерал-полковник Франц Гальдер записал в дневнике, цитата,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 15 июля Гальдер сообщил начальнику штаба группы армий «Север» генералу Бриннеке, что задача группы армий пока состоит не во владении Ленинградом, а только в его блокировании. А 26 июля в дневнике командующего группы армий «Север» генерал-фельдмаршала Риттера фон Лееба появляется запись. «Ленинград не должен быть взят. Его следует только окружить».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 Предусматривало передачу ряда мобильных соединений и частей первого воздушного флота из распоряжения группы армии Север, группе армии Центр, что, конечно, также заметно снизило наступательные возможности осаждавших Ленинград войск. Впрочем, еще 28 августа из ОКХ командованию группы армии Север поступил приказ: цитата: «Блокировать город Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу»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 Цитата: Каждую попытку населения выйти наружу через войска окружения следует предотвращать при необходимости с применением оружия. Конец цитаты. Красноречивое подтверждение того факта, что существовании населения Ленинграда немецкое руководство заинтересовано не было. Однако командование войск, непосредственно осуществлявших блокаду города, еще строило планы относительно оккупации Ленинграда.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 Гитлер еще раз подтвердил свои намерения в отношении Ленинграда. Цитата. «Ядовитое гнездо Петербург, из которого так и бьет ключом яд Балдийское море, должен исчезнуть с лица земли. Город уже блокирован. Теперь остается только обстреливать его артиллерии и бомбить, пока водопровод, центры энергии и все, что необходимо для жизнедеятельности населения, не будут уничтожены». Конец цитаты. А 29 сентября выходит широко распространенная в отечественной исторической литературе директива начальника штаба военно-морских сил Германии, которую имеет смысл процитировать целиком. Цитата. «Будущее города Петербурга». Пункт первый. «Чтобы иметь ясность о мероприятиях военно-морского флота в случае захвата или сдачи Петербурга,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 воспринимали идею уничтожения населения города с определенным скепсисом, вызванным беспокойством за моральное состояние войск, силами которых должно было быть осуществлено это уничтожение. Так, например, в журнале боевых действий группы армии «Север» содержится информация о состоявшейся 24 октября поездке начальника оперативного отдела штаба группы армии в 18-ю армию, во время которой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 после войны воспоминания о подобных насильственных действиях будут негативно отражаться на его психике». Конец цитаты. На следующий день начальник штаба 18-й армии полковник Хассе высказал опасение, что предписанное поведение в отношении ленинградского населения может плохо отразиться на настроении солдат. Командующий группой армии «Север» фон Лейб,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 Хотя и в этот период в немецком командовании появлялись примечательные идеи относительно судьбы города, в декабре 41 года под руководством все того же Вагнера был разработан план уничтожения Ленинграда посредством применения химического оружия. 25 декабря генерал-инспектор артиллерии Бранд получал задачу составить расчет на использование химических средств против Ленинграда. Однако не в этом, ни в каком-либо другом сражении Второй мировой немецкое командование применить химическое оружие не решилось. В 1942 году Гитлером вновь овладела идея взять Ленинград штурмом. В директиве номер 45 от 23 июля 42 года группе армии Север при поддержке частей 11-й армии поставлена задача к началу сентября подготовить захват Ленинграда. Руководство операции, получившему название Фойерцаубер, позднее Нортлихт, 24 августа было поручено командующему 11-й армии генерал-фельдмаршалу Эриху фон Манштейну. При этом ему было указано, цитата, «Первый этап – окружить Ленинград и установить связь с финнами. Второй этап – овладеть Ленинградом и сравнять его с землей». Конец цитаты. Посвященный в детали этой операции главнокомандующий финской армии Маннергейм писал в мемуарах, что немцы приступят теперь, как ранее уже и было заявлено Гитлером, к уничтожению Петербурга. Впрочем, и до этого Гитлер неоднократно подтверждал свое намерение разрушить Ленинград. Так, в отчете о своей поездке в Ставку Гитлера и встрече с фюрером 8 января 42 года финский генерал пехоты Хейнрике указал канцлер сказал, что блокада Петербурга и его уничтожение имеют огромное политическое значение. А во время одной из неформальных бесед в своей ставке 5 апреля 42 -го года на вопрос о судьбе города Гитлер ответил, что, цитата, «Ленинград обречен». В дальнейшем Нева станет границей между финами и нами. Только одно государство может хозяйничать на Балтийском море, внутреннем море Германии.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 в очередной раз разъяснил своим подчиненным их линию поведения в вопросе обеспечения русского населения провизией. Цитата. «Снабжение населения продовольствием недостаточно. Следует поэтому изолировать войска от голодающего населения. Местные комендатуры не обязаны заботиться о продовольствии для населения. Это дело местных старост с хозяйственными отделами, руки прочь от этого». Конец цитаты. Таким образом, жители разграбленных и разоренных войной Ленинградских пригородов в вопросе обеспечения продовольствием были предоставлены сами себе. Иными словами, обречены на голодную смерть. В итоге положение советских граждан на оккупированной территории оказалось ничуть не лучше, чем в осажденном Ленинграде. Цитата: 24 декабря. Морозы стоят невыносимые. Люди умирают от голода в постелях уже сотнями в день. В царском селе оставалось к приходу немцев примерно 1025, 1056 рассосалось тылы по ближайшим деревням, 1002 2 с половиной выбиты снарядами, а по последней переписи у которая проводилась на днях, осталось восемь с чем-то тысяч. Все остальное вымерло. Уже совершенно не поражает, когда слышишь, что тот или другой из наших знакомых умер. Все попрятались по своим нормам и не то никого не навещает без самого нужнейшего дела. А дело всегда одно и то же – достать какой-нибудь еды. 27 декабря. По улицам ездят подводы и собирают по домам мертвецов. Их складывают в противовоздушные щели. Говорят, что вся дорога до Гатчины с обеих сторон уложена трупами. Эти несчастные собрали свое последнее барахлишко и пошли менять на еду. По дороге кто из них присел отдохнуть – тот уже не встал. Обезумевшие от голода старики из дома инвалидов написали официальную просьбу на имя командующего военными силами нашего участка и какими-то путями эту просьбу переслали ему, а в ней значилось «Просим разрешения употреблять в пищу умерших в нашем доме стариков». Конец цитаты. Однако не следует забывать, что помимо Германии было еще одно государство, осуществлявшее блокаду Ленинграда и весьма заинтересованное в его судьбе – Финляндия. Еще 24 июня Геринг сообщил финскому послу в Берлине Киви что теперь Финляндия сможет взять что хочет, в том числе и Петербург, который, как и Москву, лучше уничтожить. Таким образом, уже в начале войны германское руководство пообещало Финляндии присоединить к ней территорию СССР, доходящую до Невы, и в дальнейшем, как мы могли убедиться на основании приведенных выше немецких документов, от этих обещаний не отказывалось. Еще раз это свое намерение немцы подтвердили в июле 41 -го года, когда подполковник вельтенс Передал президенту Финляндии Юрти, что территория Петербурга будет присоединена Финляндии в тех границах, в каких Финляндия захочет. Финляндия, разумеется, не собиралась отказываться от предложения передвинуть свои границы к Ленинграду, но сам город в таком случае должен был исчезнуть. 11 сентября Юрти заявил посланнику Германии Финляндии Блюхеру, если Петербург не будет больше существовать как крупный город то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке. Ленинград надо ликвидировать, как крупный город. При этом финны, как и немцы, не собирались брать на себя заботу о местном населении. В сентябре 41 года из генерального штаба финской армии в Министерство иностранных дел было направлено разъяснение относительно представления военных о будущем города. Оккупация финскими войсками Петербурга считается нереальной, поскольку у нас нет запасов продовольствия, чтобы выдавать его гражданскому населению. Справедливости ради следует признать, что у Финляндии, в отличие от Германии, действительно не было возможности обеспечить Ленинград продовольствием. Еще до начала войны ситуация с продуктами питания в Финляндии была достаточно сложной. В частности, До начала войны, несмотря на все старания финского правительства, ему так и не удалось полностью удовлетворить потребности страны в зерне, дефицит которого к июню 41 -го года составлял 10% от нормы. Проблемы имелись и с другими продуктами. С 1940 году в Финляндии было введено нормирование хлеба, масла, мяса и молока, а в начале 41 года – яйца и рыбы. Разумеется, вступление в Финляндии в войну 41 года, потребовавшее мобилизации весьма значительных в масштабах небольшого государства ресурсов, негативно сказалось и на без того, не без проблемной ситуации с продовольствием в стране. В результате мобилизации 16% населения и, как следствие, нехватки рабочей силы, значительная часть урожая осталась неубранной. Зимой 41 42 года, Для покрытия недостатка зерна стал использоваться даже семенной фонд. Однако и при этом норма выдачи хлеба в тылу составляла всего 150-160 граммов на человека. На фронте 350 граммов. В то же время потребление мяса снизилось до 40% от нормы. В целом дефицит продовольствия в Финляндии в конце 41-го начале 42-го года составил 26%. В письме сыну, финскому посланнику в Швейцарии от 19 декабря 1941 года председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Войонмаа так описывал ситуацию с продуктами питания в стране. Цитата. Положение с продовольствием быстро ухудшается. Молоко подают только к кофе и по столовой ложке в кашу. Масла нет совсем. Да и хлебы только обещают в ближайшем будущем». Если бы не было запеканки из салаки, разновидной сельди по скрипту, то не знаю, как бы мы, да и большинство населения Хельсинки, прожили бы. Тяжелое положение с продовольствием Финляндии отмечал в своих мемуарах и офицер связи германского командования, финской ставке генерал пехоты Эрфурт. Чтобы снизить недостаток рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве, Финское руководство пошло даже на увольнение из действующей армии части военнослужащих старших возрастов. К 20 декабря 41 года количество уволенных составило 49 353 человека, к лету 42 года – около 180 тысяч. Еще очевиднее становится неспособность Финляндии оказывать помощь голодающим жителям Ленинграда, Если учесть, что численность всего ее населения по состоянию на 31 декабря 1938 года составляла 3 864 000 человек, что всего в полтора раза превосходило численность населения Ленинграда, в котором в сентябре 41 года находилось 2 451 000 человек. Необходимо отметить, что далеко не все финское руководство поддерживало идею уничтожения города. Так, к примеру, Маннергейм относился к этой возможности не слишком благосклонно. По словам Эрфурта, в августе 1941 года фельдмаршал заметил относительно немецких планов уничтожения Ленинграда. В этом случае русские построят новый Петербург. Да и в целом Маннергейм не был сторонником активных боевых действий против Ленинграда. В феврале 42 -го года он писал своему родственнику, финскому послу в Швеции, Гриппенбергу, что отказывается от наступления на Петербург, поскольку ни один русский никогда не забудет, если мы сделаем это. Примерно о том же позднее маршал писал и в своих мемуарах. Цитата. «Причины моих возражений против участия наших войск в нападении на Петербург являются политическими и они были, по моим представлениям, весомее военных обстоятельств. Постоянным обоснованием стремления русских нарушить неприкосновенность территории Финляндии было утверждение, что независимая Финляндия якобы представляла угрозу для второй столицы Советского Союза. Для нас было самым разумным не давать в руки врага оружие в спорном вопросе, который даже окончание войны не сняло бы с повестки дня». Конец цитаты. Рюти в 42 году также, судя по всему, изменил свою позицию по отношению к Ленинграду. Во всяком случае, по свидетельству Военмаа, 19 мая этого года, во время его встречи с Рюти, президент сказал, что некоторые поговаривают об уничтожении всего Питера. Но было бы печально, если бы нашим вкладом в историю стало эдакое уничтожение Карфагена. Однако и апологетов планов уничтожения Ленинграда в Финляндии было достаточно. Так 26 сентября 41 года финский посланник в Берлине Кеви отправил министру иностранных дел Финляндии Витингу письмо, в котором советовал правительству добиваться от Германии, чтобы Петербург полностью и окончательно уничтожить. Войнма в письме сыну от 30 сентября 41 года отмечает. Есть и такие, которые считают, что Питер будет стерт с лица Земли. Об этом мне всерьез говорил, в частности, Тайнер. Тайнер – это лидер Социал-демократической партии. А Хакела, председатель парламента, даже в восторге от такой перспективы. Конец цитаты. Тема уничтожения Ленинграда муссировалась и под цензурной финской прессе. 28 октября в главном печатном органе партии «Аграрный союз» газете «Илка» вышла статья под заголовком «Петербург и Москву полностью уничтожить», в которой говорилось, что Петербург и Москва будут полностью уничтожены еще до взятия их. К подготовительным действиям уже приступили. А 21 октября в газете «Пох Янпоика» По поводу Ленинграда отмечалось, что его уничтожение будет означать решающий исторический поворот в жизни финского народа. Таким образом, население Финляндии готовилось к перспективе ликвидации города. Впрочем, по большому счету, позиции Финляндии в отношении уничтожения Ленинграда и судьбы его населения не имело практически никакого значения. Во-первых, финны, даже если бы у них было такое желание, не могли помочь городу с продовольствием. Во-вторых, потому что в действительности будущее Ленинграда определялось не в Хельсинки, а в Германии. Немецкое же руководство, как было продемонстрировано выше, заняло в этом вопросе вполне определенную позицию, не оставлявшую тысячам жителей блокированного города право на жизнь. Список литературы, использованный для написания данной статьи, можно прочитать в файле «Дополнительные материалы».